Глава 39. Во мраке царства мертвых. Тени, притаившиеся в мертвом лесу, завыли и устремились к вратам. Они плыли, соединяясь в один сплошной черный поток, напоминающий реку, и обтекали людей и богов, словно те были высокими камнями на пути ручья. Исчезая во мраке, тени вздыхали с облегчением и замолкали навсегда. Повсюду распространялся омерзительный запах гниения, Иэри прикрыла нижнюю часть лица рукой, стараясь не вдыхать, но смрад все равно просачивался сквозь пальцы. «Ритуал завершен!» провозгласила Мацу Микабоси и бросил под ноги Акама рукоять меча. «Теперь дело за вами!» Художница украдкой посмотрела в сторону, где всего мгновения назад стоял Кэтеру, и не увидела там никого, лишь горстку пепла, оставшуюся от пустой оболочки, которую покинула душа. Грудь сдавила от отчаяния, но Эри заставила себя перестать сокрушаться. Эта жертва не должна стать напрасной. Она подняла рукоять и тут же выронила. Даже часть божественного меча оказалась слишком тяжелой для человека. Стоящий рядом Юкио подхватил артефакт, убирая его себе за пояс, и спросил, «Как нам вернуться?» Богиня Инри опустила руку в широкий белый рукав и достала оттуда маленький жезл с колокольчиками Судзу которые грубо и раскатисто звякнули. «Если вокруг будет слишком много зла, воспользуйтесь Судзу из моего святилища. Он наполнен светлой энергией и на время сможет отогнать нечисть». Богиня протянула свой дар чудовища «Чудовище из Йоми не выносят этот звон. Просто идите на свет ко входу», добавила мацу указывая на обессилевшего Харуку, который сидел на земле, приложив руки к голове. А Медзи удержит врата открытыми, до вашего возвращения». Эри плотно сжала губы, смотря на своего друга. Но стоило ей сделать шаг в его сторону, как бог звезд сказал «Пора». Спрятав колокольчики в рукаве, Юкио направился к зияющему между двумя валунами черному тоннелю. И Эри смиренно последовала за ним, сжимая ручку чемоданчика, в котором хранила свои работы, чистую бумагу и тушь. С каждым шагом тело Акама все больше деревенело, словно противилось, не желая отправляться во мрак. Но слишком многое уже произошло, и теперь отступать было некуда. Юкио первым ступил на территорию Йоми, погружаясь по пояс в серый туман, и протянул Эри руку, помогая ей нащупать ногами полуразрушенные ступени, ведущие вниз. Обернувшись, художница увидела, как Амацу Микабоси подошел к Хару и властно приказал ему поставить на врата, Решетку Доуман, печать, отражающую атаку духов. Амёдзи выглядел опустошенным, и все же он поднялся с земли и бросил в сторону Акама напуганный взгляд. «Эри, пойдем», — прошептал Юкио, легко потянув ее за руку. «Мы должны поторопиться. У твоего друга не хватит сил, чтобы долго удерживать врата». Она неуверенно кивнула и продолжила спускаться. Тоннель слишком резко уходил вниз, а ступени оказались скользкими от слизи, стекающей по стенам, и Эри постоянно поскальзывалась на влажных камнях. Юкио зажег маленького кицуноби на ладони, но тут же согнулся, словно его неожиданно пронзили чем-то острым, и застонал, хватаясь за ворот своего кимоно. «В чем дело?» — испугалась Акама. Она успела увидеть в мелькнувшем отсвете огня, как почернела рука господина призрака, и как темные вены прокладывали дорожки по его шее к лицу. «Кажется, в этом месте воздействие скверно усилилось многократно, и любое применение магии только ухудшало состояние Юкио». «Погаси!» — сказала она, поглаживая Китсуны по руке. «Я смогу идти на ощупь, только поддержи меня». «Хорошо». Голубое пламя погасло, и Юкио ухватила Кама за талию, прижимая к себе и держа крепко, чтобы она не полетела вниз, если оступится. Эри знала, что он прекрасно видит в темноте, и поэтому доверилась его ему зрению. Свод пещеры находился слишком низко, заставляя гостей царства мертвых нагибаться, и в какой-то момент художница почувствовала, что задыхается. Свет сзади уже погас, и в полной темноте она ощущала, как на нее со всех сторон давит этот узкий проход. Капли слизи соскальзывали с образовавшихся на потолке сталактитов, и повсюду слышалось эхо их ударов, оскопившиеся под ногами лужи. Аура тьмы здесь была столь насыщенной, что Эри замутила, и от страха перед этим мраком ее сердце сжалось в тугой комок и прерывисто забилось, подобно птице с подрезанными крыльями, которая пытается взлететь. «Как ты?» — спросил Юкио, поглаживая волосы Акамы. «Скоро должно стать легче. Ты привыкнешь». «Я слышу голоса», — проговорила Эри, делая один глубокий вдох за другим. «Они все в моей голове, и все кричат. Очень громко». Я хочу жить. Я не мог так просто умереть. Выпустите меня отсюда. Больно, больно. Позвольте мне вернуться. Юкио вздохнул. Это души, которые они набрали при жизни, достаточно добрых дел, чтобы сразу переродиться. Они хотят спастись из мрака. Эри зажала уши руками, но это не помогало. Способности Акама позволяли чувствовать ауры и скрытые эмоции душ и потому от их криков невозможно было спастись. В какой-то момент они просто появились и теперь роились в ее голове. «Я хочу, чтобы они замолчали», — тихо сказала Эри, прижимаясь к Юкио, словно близость к нему могла хоть чем-то помочь. «Потерпи еще немного. Обещаю, мы не пробудем здесь долго». Почему-то слова Кицуна, звучавшие как будто издалека, из-за лисьей маски, действительно успокаивали. Они найдут меч и выберутся. Они должны пройти через это. Хорошо. Каменные ступени уводили все глубже, и вскоре лиц Юкио и Эри, влажных от духоты, коснулся ветер. Но не такой, что летел с моря и приносил облегчение в знойный день, а такой, что долго блуждал по закрытому склепу и, наконец, вырвался наружу, неся с собой затхлый запах сухих костей и разложения. Впереди показался слабый просвет. Тоннель закончился и вывел непрошенных гостей в темное пространство, в котором Эрис сначала даже не смогла ничего разглядеть, но чем дольше она всматривалась, тем яснее осознавала, что перед ней раскинулся целый мир. Над головой висело нечто, напоминающее земное небо, только без мерцающих звезд и луны, а впереди простиралась безжизненная пустошь, которую перерезали гряды острых камней и скал. Кое-где виднелись иссохшие деревья, а рядом с ними блуждали бледные тени, похожие на и расплывшиеся пятна. «Мы должны быть осторожны», — шепотом сказал Юкио и усадил Эри у ближайшей скалы. «Здесь мы найдем след от меча, а дальше попробуем пробраться незамеченными». Акама не знала, хватит ли у нее сил преодолеть всю эту темную ауру, но она отбросила сомнения и как можно тише щелкнула замком чемоданчика, доставая оттуда бумагу и пузырек с душью. «Очень нужен был свет», Но Эри не хотела просить Юкио вновь зажигать кицунаби. Она на всякий случай проверила свой ворот и рукава. Хотя и не надеялась, что масляный дух Абура Акаго рискнул спуститься с ней в йоме. Наверняка он сбежал, как только повеяло темной энергией. Но что-то защекотало шею, и маленький юкай вылетел из укрытия, пару раз перевернувшись в воздухе. Его пламя горело слишком тускло, словно царство мертвых, и из него вытягивало силы но этого хватило, чтобы осветить чистый лист бумаги Васи. «Зачем же ты пошел со мной?» — покачала головой Эри, но протянула пальцы, о тут же потерся Абура Акагу. «Мы можем и не вернуться». Огонек покраснел, будто хотел выразить негодование, и, отлетев от хозяйки, присел на край чемоданчика. «Ты накормила его маслом, поэтому он стал твоим вечным спутником», — улыбнулся Юкио и выглянул из-за скалы, осматривая местность. «Пока, кроме блуждающих душ, поблизости никого». «Поняла. Тогда начинаю». Хозяин святилища положил рукоять меча и печать, сделанную из осколков лезвия, перед Акамы, а сам прислонился к каменной гряде и сложил руки на груди, откинув голову назад. Вероятно, ему и самому было невыносимо трудно находиться в этом месте, но он не показывал вида. Коснувшись частей меча Кадзути, Эри задрожала всем телом. Сила, что таилась в клинке, пронизывала и звала за собой. Кто-то тянул ее на самую глубину, заставляя погружаться в видение с головой. Дыхание участилось, рука потянулась за кистью, и художница позволила своему удару взять верх над сознанием. Она смотрела откуда-то снизу, по одной устрашающей ауре, пробирающей до костей. Эри узнала это место. Вокруг раскинулся все тот же мертвый лес, среди иссохших деревьев которого прогуливались души, не попавшие в загробный мир. Волуны, охраняющие вход в Йоми, стояли, плотно прижавшись друг к другу, и отовсюду веяло могильным холодом. Существо, чье лицо Эри не могла разглядеть, двинулось вперед, отчего у Акама закружилась голова. Она видела только крепкое бедро этого человека, облаченное в синие хакама. и то, что находилось чуть левее, часть леса и камни. При каждом его шаге все тряслось, и Эри начала догадываться, что смотрит на мир глазами меча, а идущий, вероятно, хозяин клинка. Он остановился и поднял с земли камушек, ударив им о четыре раза. Ждать пришлось долго, но вскоре пыль и мелкая каменная крошка посыпались на землю и в небольшом отверстии, появившемся прямо в стене, мелькнул алый глаз. «Принес?» — спросил кто-то над треснутым голосом. «Душа Ака моя здесь, как и договаривались», — ответил хозяин меча и подкинул на ладони мешочек. «Но сначала докажи, удалось ли тебе выполнить мою просьбу. платай вперед! Если хочешь и дальше получать моей души в обход богини Идзанами, то советую со мной не пререкаться». Голос гремел подобно грому, и Эри узнала эту ауру. Она уже чувствовала ее во время видения, которое посылал омацу Микабоси. Глаз, налитый кровью, исчез во тьме, и вместо него в черное отверстие протолкнули маленький сверток. «Еда, сочига царства мертвых, сказал демон с той стороны. «Как и договаривались. Любой, кто вкусит этой пищи, умрет. «Твоя плата», — ответил так и Микадзути и небрежно вложил в красную когтистую лапу мешочек с душой. «Возможно, мне однажды снова понадобится твоя услуга, Они». «В следующий раз цена возрастет». В водовороте воспоминаний Эри успела увидеть тот самый роковой пир, где в миску риса была вложена еда с очага мертвых, и почувствовать боль от предательства, когда Таками Кадзути сломал свой собственный меч, дабы мятежное божество звезд никогда больше не вернулось в страну тростниковых равнин. «Клинок сломан», — произнес с сожалением бог грома и протолкнул в маленькое отверстие обломок меча. Спрячь где-нибудь, чтобы никто не смог найти. Это на благо божественного внука и всего живого на этой земле. Ты уверен? Разве там наверху он вам более не нужен?» Удивился Они, боясь прикоснуться к артефакту. «Скверно. Никогда не исчезнет из мира людей. Для смертных и иками все еще есть источник со священной водой. А, впрочем, не задавай лишних вопросов. «Вот твоя плата». Он достал мешочек, который выглядел гораздо больше, чем в прошлый раз, и прошептал, взглянув на лезвие клинка. «Так будет лучше. Прощай, мой верный соратник». Меч исчез во мраке Йоми, а за ним как когтистая красная рука забрала шелковый мешок с душами. «С тобой приятно иметь дело, бог грома». Ухмыльнулся Они, и его клык мелькнул в черной дыре. «Обращайся в любое время». Отверстие с глухим стуком закрылось с другой стороны. «Я не вернусь. Мое дело в стране тростниковых равнин завершено». Следующее видение оказалось размытым и тусклым, словно Эри смотрела на мир полуслепыми глазами. На этот раз она лежала в чем то белом рукаве, но через широкие вырез ткани разглядела всю ту же каменную скалу, вход в Йоми, и услышала голоса. «Мы договаривались о пяти душах, Акаме!» Рявкнул кто-то, и это совершенно точно снова был Они. Случилось досадное недоразумение! пробормотала мацами кабуси. Его Эри узнала по оскверненной энергии, расползающейся вокруг. Пока мы можем отдать тебе лишь четыре души, а последнюю принесем, как только родится, новая Акама. По рукам. Я согласился отдать вам клинок Бога грома, только на определенных условиях. Если вы с вашей замечательной спутницей лесой не выполнили свою часть сделки, то зачем вообще пришли? Разве камень не должны держать свое слово? Вы ничего не получите от меня. Убирайтесь. Постойте! Давайте изменим условия!» Закричала Мацумикабоси, но проход уже закрылся. И сколько бы бог звезд не стучал по каменной стене, никто ему не ответил. Тьма и затхлость. Горы из ненужных и давно забытых вещей. Звук приближающихся шагов. Эри вскрикнула и очнулась. Темнота вокруг напугала ее, а неконтролируемый крик продолжал рваться наружу из глубины груди. Но звука не было. Кто-то держал художницу сзади и сжимал рот. «Тише, тише!» — шептал Юкио и продолжал обнимать Акама, не давая ей вырваться. «Ты в безопасности. Пожалуйста, перестань кричать!» «Иначе сюда сбегутся все демоны Йоми». Она не сразу поняла, где находится, и поэтому продолжала бороться, пытаясь ударить головой того, кто ее удерживал. Но вскоре паника сменилась бессилием, и Эри осела. Осознание всего происходящего обрушилось на нее, подобно неожиданно пришедшей волне. «Я сейчас отпущу руку», — продолжал тихо говорить ей на ухо Юкио. «Не бойся». И он действительно ослабил объятия и развернул Акама к себе. «Как куклу», вытирая ее лицо шелковым платком. «Ты использовала слишком много сил. Твое тело не выдерживает». Кицуна показал ей ткань, окрасившуюся чем-то темным, и Эри наконец осознала, что это всего лишь кровь из носа. «Прости, видение было очень глубоким, и я не смогла сразу из него выбраться». Пробормотала она и запрокинула голову, пытаясь остановить кровотечение. «Лучше наклонись вперед», — сказал Юкио и чуть надавил на ее затылок. «Посмотри, на лбу теперь может остаться шрам». Он коснулся уголком платка кожи между бровями, и Эри зашипела от прожигающей до самой кости боли. Знак Акама вновь проявился. «Я видела воспоминание меча, и знаю, где он». «Воспоминание меча?» Юкио замер, так и не донеся второй раз пропитанную кровью ткань до лица художницы. «Способности Акама и правду удивляют. Ты узнала что-то важное?» «Бог так Таками Кадзути отдал клинок одному из демонов Йоми, который, кажется, иногда выполнял просьбы Ками за определенную плату. Да, я однажды слышал среди людей байку, что можно на самом деле передать что-то своему умершему родственнику. Но за это придется заплатить огромную цену. Не думал, что божества тоже пользуются услугами демонов». Эри наклонилась над картиной, вокруг которой беспокойно летала бура Акагу, и ужаснулась. Весь лист покрывали грубые мазки черной туши. Словно кистью пользовался безумец. Среди беспросветного мрака с трудом можно было различить очертания комнаты, до самого верха заваленной горами хлама. Подняв голову, Эри увидела белую нить, тянущуюся от рукояти клинка в сторону гряды невысоких скал, расположившихся в долине. Среди царства тьмы. Светлая аура меча, избавляющего от скверны, напоминала петляющую тропинку, подсвеченную фонарями. «Я ясно вижу наш путь», — Эри вздохнула. «Но справимся ли мы с демоном Они? Кажется, лезвие клинка он хранит в своем логове». Юкио ответил не сразу, но когда он все же заговорил, Акама поняла. «Возможно, ему правда не суждено вернуться обратно. Надеюсь, хозяина не будет дома, когда мы придем за мечом». Идти по оскверненной земле Йоми оказалось труднее, чем думала Эри. Ноги проваливались в вязкий черный песок, а вокруг стояла такая духота, что от каждого вдоха пересыхала во рту. Источником бледного света служили тени душ, плавающие по мертвой долине. Но им на глаза попадаться не стоило. Если они здесь, значит и надсмотрщики должны находиться поблизости. Поэтому Юкио и Эри обходили открытые места и прятались за высокими валунами, которые лежали столь хаотично, что казалось, будто их разбросал по земле ребенок. Послышался шорох, и Акама остановилась, прижимаясь спиной к пышущему жаром камню. По ту сторону кто-то шел, и шаги отдавались дрожью по песку. Неожиданный скрежет пронзил уши Эри, и она зажмурилась, пытаясь отстраниться от неприятного звука и черной ауры, которая следовала за этим существом. Вой тысяч страдающих душ звучал в ее голове, и Акама спустилась по стене вниз, отчего мелкие камушки, лежащие в углублениях, соскользнули и с тихим шелестом покатились следом. Скрежет прекратился, и Эри увидела в промежутке между скалами отблеск булавы, которую тащили по земле и камням. Захотелось закричать, но Юкио вновь закрыл ей рот ладонью и покачал головой, прикладывая указательный палец к рту на маске. Глубокое и хриплое дыхание существа — слышалось где-то совсем рядом. А от столь плотной ауры смерти и страданий волосы на затылке Эри встали дыбом, и она испуганно посмотрела на Китсуне, накрывая его ладонь своими. Юкио направил свободную руку в ту сторону, откуда они только что пришли, и за ближайшей скалой появился отблеск белой тени. Иллюзия задрожала и поплыла по воздуху, привлекая внимание существа с булавой. «Стоять!» — утробно прорычал монстр, и двинулся вперед, продолжая тащить за собой оружие, которое оставляло на земле глубокие рытвины. Когда все стихло, Эри наконец выдохнула и сразу жадно вдохнула несколько раз. Но ничего не помогало. Горячий воздух только обжигал горло, но не давал достаточно кислорода. «Ты в порядке?» – прошептал Юкио, с беспокойством осматривая обветренное лицо Акамы. Она кивнула, но заметила, как снова затряслись от напряжения руки Кицуны и как черные хвосты за его спиной опустились, словно в них не было больше сил. «Я еще немного продержусь. А вот ты...» — и сжала его руку. «Царство мертвых высасывает из тебя божественную энергию?» Юкио молчал, но художница и сама понимала. Времени осталось мало. «Пойдем», — сказала она и потянула господина призрака за собой. Ноги не слушались, тело ломило, а легкие горели огнем. Но если Эри не приведет их к мечу, то все будет кончено. И они продолжили путь, следуя за светлой аурой. Мертвые души блуждали совсем рядом. Кто-то из них строил башенки из маленьких камней, а кто-то просто сидел на земле, глядя в пустоту. Они не замечали чужаков, пробирающихся между скалами, и просто продолжали заниматься своими делами. «Что они делают?» — спросила Эри, когда ее взгляд остановился на маленьком призраке который что-то искал в черном песке. Несут наказание за свои грехи. Их не пустят дальше, пока не искупят плохие поступки, что совершили при жизни. А следят за ними эти демоны Они? Да. И нам лучше не попадаться им на глаза. Мы здесь незаконно. Призрак наконец нашел то, что искал, но камушек покатился по песчаной горке и остановился прямо перед Эри которая выглядывала из-за валуна, что напоминал зуб огромного чудовища. Она не смогла удержаться и подняла потерянный камень, протягивая его маленькой душе. Полупрозрачный человек подплыл ближе и как-то глупо уставился на Акамы. «Или не нужно», — предупредил Юкио. «Посмотри, он же еще ребенок». Сердце внутри художницы заныло от жалости к этому маленькому существу. «Неужели он заслужил такую участь?» «Живая!» — тоненьким голосом произнес призрак. «Живой человек здесь!» «Что?» — Эри попятилась назад. Душа стала увеличиваться в размерах, и внутри нее, там, где должно было быть сердце, полыхнул черный огонь. «Отдай мне свое тело!» Пронзительными возгласами призрак привлек внимание других страдающих душ, и они все медленно поплыли на звук. Где-то послышался уже знакомый скрежет металлического оружия, которое тащилось по земле и задевало камни. Больше не раздумывая, Юкио схватил Эри за руку и крикнул «Лучше нам бежать!». И правда, призраки, словно заразившись одной болезнью, начали расти и завывать. «Живая душа! Живая душа здесь!» Китсуны резко дернул художницу. У нее щелкнуло в плече, но она не обратила на боль внимания и помчалась за Юкио на ходу скинув гетта и оставшись в одних белых носках. Горячий песок обжигал ноги, но господин призрак продолжал тащить Эри за собой, не давая ни мгновения на передышку. Вой за их спинами усиливался. Теперь, наверняка, все обитатели Йоми знали о нарушителях. Темные пейзажи скал неожиданно сменились пустошью и лесом из кривых высохших деревьев, растущих прямо в песке плотной стеной. Юкио потянул Эри в сторону мертвых растений, Но она, увидев вблизи, что на ветвях росли длинные шипы, начала упираться. Мы же умрем там! Теперь другого пути нет, спокойно сказал Кицуна и продолжил идти. Тебе не будет больно, обещаю. Он раздвинул сухие ветви голыми руками, расчищая дорогу. На темном кимоно и коже, чернеющая от проклятия, ничего не было видно, но на землю явно капало что-то напоминающее кровь. Юкио, пожалуйста! «Просто иди за мной!» — выделил он каждое слово. «Со мной все будет в порядке!» Иерри молча последовала за господином-призраком. Ветви склонялись над ней, напоминая черные старческие руки, но ни один шип не коснулся ее тела. Она не хотела видеть страдания Юкио, но рядом с ней он каждый раз оказывался ранен или же доводил себя до полного изнеможения. «Могло ли это когда-нибудь закончиться хорошо?» Правильно ли, что она решила бороться, зная, какую цену придется заплатить? Эри стиснула зубы и ухватилась за кимоно Кицуне, чувствуя пальцами, насколько напряженным сейчас было его тело. Светлый след все еще мерцал перед глазами. Если у каменной лестницы аура выглядела как слабо натянутая нить, почти касающаяся земли, то теперь она напоминала тугую струну, которую окружало яркое свечение. «Сюда!» Эри указала в сторону просвета между колючими деревьями. «Кажется, мы уже близко». И правда, вскоре плотный лес начал редеть. Ветви здесь не росли вниз, а устремлялись к мрачному подобию неба. Шипы покрывали их словно булаву демона, а со стволов потоками стекала черная смола. Становилось все жарче. Юкио еле шел, оставляя за собой след из крови, и Эри аккуратно поднырнула ему под руку, позволяя опереться на себя. Хоть что-то она должна была сделать. Видимо, у хозяина святилища уже не осталось сил даже припираться. Поэтому он просто положил ладонь на плечо Акама и продолжил идти. Откуда-то все еще слышался далекий вой, но, кажется, призраки и демоны не рискнули идти в этот лес за ними, а предпочли окружить заросли со всех сторон. Рано или поздно нарушители границ захотят выйти, или же просто погибнут от голода и жажды. Невидимая для других нить — Пульсировала и сверкала. И Эри даже прикрыла глаза рукой. Чем ближе они подходили к мечу, тем ярче горела аура, рассеивая тьму. Свет проникал в душу Акамы, и даже эти крупицы дарили спокойствие и исцеление. Ты чувствуешь? спросила Эри, поддерживая Юкио за спину. Становится легче. Да. Голос звучал совсем тихо, а на руках Кицуна не осталось ни одного живого места. Потемневшие вены. Покрыли кожу плотной паутиной. Еще немного, и скверно начнёт выделяться наружу, образуя язвы, как это случилось с телом Амацу Микабоси. И тогда Юкио станет по-настоящему заразным. «Сними маску!» — потребовала Эри, чувствуя, как дыхание перехватывает от нахлынувшей паники. «Излечи себя! Я надену что-нибудь на глаза!» Моя божественная сила иссякает. Думаю, это уже не поможет. «Юкио!» Она больше не могла на это смотреть. Воспользовавшись слабостью хозяина святилища, Эри протянула руку и вцепилась в маску со всей силы. Ремешок на затылке оборвался, и она откинула артефакт в форме лисьей морды как можно дальше, тут же закрывая лицо ладонью и отворачиваясь. На мгновение ее накрыл теплый божественный свет, как и вчера в темной комнате Рюкана, но вскоре все закончилось. Аура ураками гасла и отступала, словно волна во время отлива. «Что происходит?» Эри все еще не поворачивалась, но услышала шаркающие шаги. Юкио подошел к ней. «Можешь открыть глаза. Как я и сказал, в Йоме моя божественная сила слишком слаба. А потому и проклятие богини больше не действует». Эри прерывисто выдохнула и убрала ладони. Уже привыкнув к темноте царства мертвых, она легко различила Юкио, который стоял перед ней без маски. Его прекрасное лицо, которое Акаму видела во сне, ничуть не изменилось, за исключением того, что теперь его покрывали следы скверны. Сеть черных вен очерчивала подбородок, посеревшие губы и скулы, а под глазами залегли синяки, сразу напомнившие эри Эре Атаноке Кеттеру. «Я могу на тебя смотреть», — прошептала она и коснулась ладонью щеки Юкио. Но восторг тут же сменился ужасом, и она вдруг качнула головой. О нет! Если божественная энергия иссякла, то ничто больше не препятствовало скверне распространяться. Эри видела, как прямо на глазах черные потоки, напоминающие трещины на земле во время знойного дня, поднимались все выше и уже покрывали кожу на лбу Юкио. Он медленно умирал. «Пойдем!» Эри схватила господина призрака за руку и потащила за собой, следуя зову меча золотистая аура которого вела в глубину чаще. Спустя два поворота тропы они наткнулись на тупик. Впереди стояла стена из ветвей и корней, покрытых шипами, а светящаяся нить, что влекла Акама, проходила прямо сквозь препятствие. На обход или поиск другого пути времени не было. И Иереза, засучив рукава, кинулась вперед, обрывая сухие ветки и лианы. Острая боль пронзала руки, но оставалось лишь стиснуть покрепче зубы и продолжать. «Эри, прекрати!» — сказал Юкио, видя ее тщетное усилие. «Хватит! Я сам!» Он оттащил художницу и когтями начал рубить стену, отчего в разные стороны полетели куски сухих ветвей и шипов. Она так и застыла, наблюдая за этой ужасающей картиной. На посланнике богини Инори уже не было живого места. Кимоно во многих местах превратилось в лохмотья, а с до мяса рук которые не восстанавливались из-за потери божественной энергии, стекала кровь, сбегая до локтей, и срываясь на землю. Вскоре послышался скрежет. Когти Юкио наткнулись на что-то твердое. За переплетенными ветвями и корнями оказалась деревянная стена. Внизу виднелись сваи, на которых стоял дом, а сверху — скат крыши, покрытой соломой. Но что делала традиционная хижина Минка в царстве Йоми? Да еще и в лесу! куда даже демоны не решались заходить. «Лезвие там», — сказала Эри и постучала кулаком по стене, услышав глухой звук. С другой стороны явно было пустое пространство. «Как нам пробраться туда?» Не успела она ничего осознать, как Юкио уже ударил по хижине ногой, и деревянные балки проломились, грохотом исчезая внутри. В стене появилась зияющая черная дыра. Запахло затхлостью и отсыревшей бумагой. Абура Акаго — который все это время летал вокруг Эри, первым юркнул в темноту и осветил жилище. Это оказался небольшой дом, полностью заваленный старыми вещами. Где-то были составлены пирамиды из книг, где-то в неаккуратной куче лежала истлевшая от времени одежда, а в одном из углов Акама даже заметила связки древних монет и позолоченные шкатулки, брошенные как что-то ненужное. Именно это место Эри недавно изобразила на своей картине. Проследив за светлой нитью, которая исчезала под горой хлама, она прошла сквозь сломанную стену и принялась откидывать одежду в сторону. Ничего не спрашивая, Юкио последовал ее примеру. Копать пришлось долго. Пыль клубами поднималась в воздух, некоторые кимоно рассыпались, стоило только коснуться их. А под одной из старинных накидок оказалось гнездо ножек. Стоило разворошить их дом, как они начали потоком выползать из убежища, скрываясь от света масляного духа. Эри вскрикнула и отбежала в сторону. Насекомые были размером с ее ладонь и устрашающе шипели, но не смели нападать, стараясь как можно скорее исчезнуть в дырах в полу. «Это омерзительно!» — художницу передернула. Она все еще не решалась снова подойти к горе из вещей. «В Йоми омерзительным тварям самое место!» — только и ответил Юкио, продолжая разбирать тряпье. Вскоре в этой части дома не осталось ничего, кроме тайника. Железное кольцо заржавело, но стоило хозяину святилища потянуть за него, как небольшая дверца в полу со скрипом открылась. Внутри лежала вытянутая деревянная коробка, присыпанная землей. «Кажется, этот демон действительно хорошо спрятал меч мечта кадзути заговорила Эри и помогла Юкио вытащить находку. Светлая аура тут же заполнила хижину, и Акама вдохнула с облегчением. Темная энергия, облеплявшая ее со всех сторон, отступала, и теперь клубилась по углам. Крышка поддалась сразу же, и внутри действительно оказалось длинное лезвие катаны с небольшим сколом у основания. Оказавшись рядом с рукоятью, артефакт задрожал, а свет стал физически осязаемым и теперь проникал во все щели. В окна, трещины на двери и прохудившуюся крышу. Наверняка хижина теперь была похожа на факел, призывно горящий во тьме. «Нашли!» — прошептал Юкио, и коснулся лезвия, чтобы вытащить его, но пальцы тут же обожгло, и от них вверх поднялся легкий дымок. Проклятие! В чем дело? Эри поморщилась, почувствовав запах горелой кожи. Я слишком пропитан скверной. И аура меча отторгает мои прикосновения. Поднявшись, Юкио поискал что-то среди брошенных вещей и кинулся обратно, накрыв лезвие толстой холщовой тканью и вытаскивая его из деревянного ящика. Даже сквозь такую защиту клинок прожигал руки, и господин-призрак тут же положил артефакт на пол. Изрезанную шипами кожу теперь покрывали еще и страшные ожоги. «Ты должен был дать его мне!» — покачала головой Эри, пытаясь оттолкнуть Юкио от лезвия. «Человек! Даже если он Акама, не в силах совладать со столь мощным оружием, для вас оно смертельно! Поэтому я тебя прошу, ничего не трогай!» Достав из-за пояса рукоять покрытую шнуровкой, и печать в которой содержались осколки, Юкио направил ладони в сторону артефактов и зажег лисий огонь. Голубое пламя взвилось над частями меча, собирая их воедино. Ей даже пришлось отойти, чтобы лицо не обожгло горячим воздухом. Когда свет погас, на опаленном черном полу действительно лежал целый клинок. Юкио упал на колени и закашлялся, прикрывая губы рукой. Сквозь пальцы стекало нечто темное и вязкая. Больше ждать нельзя! подбежала Эри и приобняла Кицона за плечи. Воспользуйся мечом, и избавь себя от скверны. Не могу здесь провести обряд! продолжал кашлять Юкио. Ты же умрешь! Я продержусь, нужно вернуться в мир живых! Эри запустила руку в волосы и сжала ладонь в кулак, делая себе больно. Страх пожирал ее изнутри, а вид израненного Юкио и вовсе приводил в ужас. Но кое-что все же было в силах Акамы, и она сказала. «Хорошо. Сейчас я нарисую ворота в Царство Мертвых и выведу нас отсюда». Вновь раскрыв свой чемодан, Эри лихорадочно разложила небольшой лист бумаги, случайно опрокинув на него баночку с разведенной тушью. Почти весь краситель вылился. Но на дне оставалось еще немного, и она, обмакнув туда кончик кисти, начала писать картину. Никогда раньше художница не пыталась искать с помощью своего дара, Что-то подобное. Но образ темных ворот тут же возник перед глазами. Когда рисунок будет закончен, она точно узнает, куда идти и сможет вывести Юкио. Послышались шаги. Снаружи хижины кто-то шел. Хруст гравия звучал в ушах, но Эри не остановилась, продолжая наносить на бумагу крупные мазки. Неважно, кто пожаловал по их душе, она должна успеть закончить. Юкио перестал задыхаться от кашля, и поднял мечта Камикадзути, направляя лезвие в сторону двери. Рукоять оказалась для него безопасной, и художница, увидев это краем глаза, выдохнула. Створка хижины дернулась и с тихим шорохом раскрылась. На пороге стоял демон. Он ухмыльнулся, осматривая комнату, и заговорил низким, раскатистым голосом. «Так и думал, что нарушители границ пришли за клинком». Эри на мгновение подняла лицо и встретилась с салым взглядом Они. По телу словно прошел разряд тока. Аура смерти и жажды убийства заполнила все пространство вокруг, как и тогда, когда Акама видела это существо в воспоминаниях меча. Демон выглядел отвратительно. Красное лицо напоминало устрашающую маску с длинными рогами. На шее висело ожерелье из глаз с разноцветными ратушками, каждый из которых устремился в сторону Эри а в костлявых руках цвета киновари он держал двуручный клинок, Адати. «Неужели Акаме?» Вновь заговорил Они и облизнулся, показывая синий язык. «Пожалуй, я оставлю тебя в этом лесу и не выдам правительницы, но только для того, чтобы самому насладиться вкусом твоей плоти и души». Сердце забилось где-то в горле, Эри бросила испуганный взгляд в сторону Юкио. Он шагнул вперед и прикрыл ее собой. «Лучше уйди с дороги», — прорычал Кицуна и крепче ухватился за рукоять меча, чтобы клинок не дрожал в ослабевших руках. «Мы вернем мечи в мир живых. Какая благородная цель! И как жаль, что врата Йоми уже закрыты!» Усмехнулся демон, смягчая грубый голос и переступая через порог. «До богини смерти нами дошли вести, что кто-то проник на ее территорию. Меры уже приняты». Эри вздругнула. «Врата закрыты?» Хоть в голове творился хаос, рука не останавливалась, и на бумаге все больше вырисовывались очертания входа в царство мертвых. «Пусть так, но ты не задержишь нас здесь», — проговорил Юкио и сделал еще шаг вперед. Ты и сам незаконно промышляешь контрабандой и хранишь вещи мертвецов, которые смертные передают своим родным. Не боишься гнева богини?» Лезвие меча Токамикадзути угрожающе засияло, отражаясь в темных зрачках демона, и на мгновение на лице Уни появилось замешательство. «Вы ничего не добьетесь», — сказал он, и многочисленные глаза на его шее сощурились от яркого света, исходящего от клинка даже если убьете меня вам не вырваться из тьмы живые становятся здесь мертвыми один раз некто уже выбрался из иземи а значит это возможно голос юки остановился все слабее а меч в его руках затанцевал наклоняясь то в одну то в другую сторону он не это заметил и ухмыльнулся ты слабками и уже находишься одной ногой в могиле «Готово!» — крикнула Эри, наконец уловив след, ведущий к вратам Царства мертвых. Он выглядел, как полупрозрачный серый туман, почти неразличимый среди тьмы, но все же Акамы видела его. Услышав ее голос, Юкио кинулся вперед, и лезвие меча Токамикадзути встретилось с клинком Они, рассекая демонический металл, как нож режет тофу. Свет озарил хижину, и Эри воспользовалась моментом, чтобы схватить картину и чемоданчик и выбежать из дома. Масляный дух запищал от испуга и залетел в рукав художницы, скрываясь в складках ткани. «Так вот, какую силу спрятал бог грома!» — заревел демон, сотрясая стены. «Наша скверна не выдерживает этого света!» Послышался свист быстрого удара, и Юкио вышел наружу, удерживая в обеих руках катану, с которой стекала синяя кровь. В дверях показался Они, и на его груди зияла ровная глубокая рана края которой продолжали расходиться, словно тлеющая бумага. Демон хотел переступить через порог, но упал на колени, шипя от боли. «Почему?» — прохрипел он, пытаясь остановить кровотечение, но руки обжигало светлой энергией. «Почему не убил?» «Мы пришли только за мечом. Мне не нужна твоя смерть». Хмыкнув, он не привалился к стене и прикрыл глаза. Рану, оставленную божественным клинком, нелегко будет залечить, но все же его голова осталась на плечах, и когда-нибудь он оправится. «Гребень!» — напоследок сказал демон, когда Юкио и Эри начали удаляться от хижины. «Если больше ничего не останется, используйте гребень, чтобы сбежать!» И лес вновь потонул в неестественной тишине. Они продвигались медленно, обрубая мечом ветви, покрытые длинными шипами. И постоянно теряя нужный след ауры. Но в этой стороне хотя бы была видна тропинка, по которой изредка проходил Они, принося новые вещи, что получал от живых. С каждым замахом удары Юкио становились все слабее, и в конце концов, он просто опустил меч лезвием на землю, волоча его за собой. Как нечто неимоверно тяжелое. Впереди уже виднелась черная пустошь и возвышающаяся над горизонтом гряды скал. У выхода из леса. Их ждали толпы озлобленных душ и высокие фигуры демонов. «Юкио», — пролепетала Эри, когда увидела в просвете между деревьями собравшихся мертвецов. «Ты больше не можешь драться. Как мы выберемся?» Она поддерживала его за плечи, помогая идти, и всем телом чувствовала, как Китсуны бил озноб от распространяющейся скверны. В таком состоянии он даже не мог поднять меч. «Мы пройдем прямо сквозь них». Ответил Юкио с трудом, приставив клинок к изогнутому стволу дерева и доставая из рукава жезл, подаренный богиней Инари. Колокольчики резко звякнули, и вместе с их звоном вокруг начало светиться защитное поле, сотканное из светлой энергии. Оно мерцало и медленно потухало, стоило звуку утихнуть. «Иди ко мне», — позвал господин призрак. Эри подошла, погружаясь в теплую ауру священного жезла, и вновь прижалась к Юкио. «Будь рядом, не выходи за пределы этого поля. Пока вся сила не уйдет из колокольчиков, мы сможем продвигаться вперед, и никто нас не тронет». Вновь взяв меч Таками Кадзути в одну руку, а во второй держа Судзу, кицун сделал шаг вперед вместе с Эри. Звон, божественная аура распространилась дальше, создавая подобие купола. Души завыли и расступились, прикрывая лица прозрачными руками. А они отвернулись, тоже не в силах выносить такой яркий свет. Кто-то попытался протянуть крючковатые пальцы к незваным гостям Йоми, но конечности тут же сгорели в огне богини Инори. Звон. Под ногами хрустели черепа, а белые носки Таби, в которых шла Эри, уже превратились в прожжённые тряпицы и больше не защищали стопы. Но она не чувствовала боли. Звон. Демон с огромной булавой раскидал воющие души в стороны, и ударил по защитному куполу. Свет отбросил его назад и обжег лицо. Чудовище истошно зарычало и попыталось содрать с себя тлеющую кожу. Они продолжали идти, заставляя жителей царства мертвых расступаться перед могущественной светлой энергией. Звон. Впереди возвышалась гряда скал, и Эри указала на нее, вновь улавливая серую ауру врат, за которой следовало. Добравшись до узкого ущелья, что выглядело надежнее открытой пустоши, заполненной мертвецами, они хотели перевести дух, но спокойствие продлилось недолго. Откуда-то сверху повалились камни. Мелкие и острые обломки с легкостью проникали внутрь купола, осыпаясь на головы Юкио и Эри. Особенно голодные души успели подняться на вершину скалы и теперь расшатывали валуны, стоящие на краю ущелья. «Бежим!» — крикнул Китсуна, когда на них полетело еще больше камней. От быстрого бега жезл зазвенел громче, расширяя световое поле и растворяя в огне тех, кто стоял наверху. Но один из валунов уже пошатнулся и с хрустом покатился вниз. Юкио ускорился, прихватывая эризаталию и приподнимая ее над землей. От скорости горячий воздух царства мертвых обжигал лицо, делая кожу, похожую на высохшую корку. Грохот! За спинами приземлилась каменная глыба, перекрывая дорогу и сотрясая скалы. По лбу Акама потекла кровь. Один из осколков все же задел ее. В глазах потемнело, и Эри упала на острую гальку, даже не чувствуя порезов на коленях и ладонях. Юкио тоже упал где-то рядом. Использовав всю оставшуюся силу, он полностью покрылся следами черной скверны, и даже белки в глазах больше не были видны. Немного придя в себя, Эри приподнялась и посмотрела на руки. На них появились темные пятна, словно прилипшая к коже грязь, которую было не оттереть. Ужасная усталость накрыла ее. Из-за обвала погони немного отстала, но сейчас нельзя останавливаться. «Йокио, вставай!» — позвала она, выхватывая из его ослабевших пальцев жезл, отчего колокольчики пронзили густой воздух звуком. От использования божественного артефакта все тело сотряслось, словно от разряда молнии. Но Эри продолжала звенеть. Защитное поле становилось все слабее и начало мерцать, готовясь навсегда погаснуть. «Мы уже близко! Пожалуйста, продержись еще немного!» — закричала Акама, пытаясь поднять юки из земли. «Я уже вижу каменные ступени!» Кицуна ухватился за нее и с рыком, вырвавшимся из горла, встал. «Еще немного!» — продолжала шептать Эри, подгибаясь от веса господина-призрака, который больше не мог идти сам. Они уже обогнули гряду скал и пустились в погоню. Отовсюду слышались рев и крики. Звон. Жезл с колокольчиками Судзу в последний раз вспыхнул, и свет погас, погружая Юкио и Эри в непроглядную тьму. От топота преследователей Гравий под ногами задрожал и начал подпрыгивать, но Акама чувствовала, что аура-врат с каждым шагом становится все отчетливее. Впереди уже виднелись валуны, за которыми скрывался тоннель с лестницей, ведущей к выходу. Со всех сторон показались они. «Стоять!» — взревел один из них, натягивая длинный лук. «Нет, нет!» — зашептала Эри и прикрыла собой Юкио, но тут в памяти всплыли слова демона. «Гребень!» Единственный, кто смог выбраться из Йоми живым, был супруг богини царства мертвых Идзанаги. Убегая от преследователей, Он отламывал зубчики от своего гребня и благодаря этому спасся. Сработает ли? Дрожащей рукой Эри потянулась к волосам и достала из растрепанной прически бамбуковые украшения. Оно приятно грело руку и распространяло теплую ауру, в которой Акама прочла желание защитить своего хозяина. Отломив зубчик, она без раздумий бросила его в сторону сбегающихся со всех сторон демонов, и из земли тут же вырвались огромные побеги бамбука. Стрела, выпущенная Они, вонзилась в мягкий ствол и застряла. Эри потащила Юкио дальше. Пришлось бросить еще один обломок в правую сторону, откуда на шум слетались души, и призраков накрыло облако серого тумана. Демоны слева тоже не отставали, и Акама отправила в полет еще два зубчика, отчего на месте их падения разверзлась земля, утягивая преследователей в глубокую трещину. Добравшись до валунов, у которых совсем недавно Эри писала картину, Она позволила себе выдохнуть и обернуться. В мертвой долине собиралось все больше стражей Они, и откуда-то послышался топот, от которого содрогались скалы. По ту сторону пустоши показалась фигура невероятных размеров, словно надвигающаяся гора. Волосы на теле Эри встали дыбом от страха. «Это — Это за нами! прохрипел Юкио, хватаясь за ближайший валун. — Уходим. Нам не справиться с могущественной богиней смерти. Да! От такой подавляющей мрачной ауры у Акамы затряслись поджилки, а ноги стали ватными. Ничего более темного в своей жизни она не встречала, и теперь не могла оторвать взгляда от медленно приближавшейся женщины, чьи волосы перетекали в тени, накрывая царство мертвых еще большим мраком. Эри! крикнул Юкио. Она вздрогнула, но все же очнулась от оцепенения и, схватив кицуна за руку, побежала к тоннелю. Пришлось бросить зубчик чтобы замуровать вход к лестнице земляным валом. Теперь на гребне оставался всего один. Скользкие от слизи ступени мешали подниматься, но другого выхода не было. Они ползли вверх, пачкая одежду и руки, а устрашающий топот с каждым мгновением становился громче, и сверху уже начали обваливаться каменные наросты. Выдержит ли тоннель приближение богини нами? Эри не знала, почему все еще могла подниматься. Силы давно ее покинули, И от этой беспомощности, от невыносимой ломоты в теле и от давящей темной ауры слезы неконтролируемо катились по щекам. Она не была готова к такому. Но смотря с каким упорством хватался за ступени Юкио, Эри заставляла себя делать следующий рывок. Сколько бы они ни поднимались, мрак лишь сильнее сгущался. И никакого света в конце тоннеля не было видно. Акама протянула руку, чтобы схватиться за очередную каменную ступеньку. Но ничего не обнаружила. Впереди оказалась пустота. Выбравшись на ровную поверхность, она проползла вперед и уткнулась во влажную стену. Тупик. Абура Акаго вылетел из рукава Эри и осветил небольшой груд. Это определенно было то самое место, через которое они заходили в еме. Но врата исчезли. Грохот усиливался, и с каждым тяжелым шагом богини по груди Акама словно били огромным молотом. Она не выдержала бросилась к стене и начала ощупывать ее, осыпать ударами, кричать. «Кто-нибудь! Мы здесь! Я не хочу так умирать! В темной пещере, которую скоро завалит!» «Тише!» Юкио поймал Эре в слабые объятия, из которых она легко могла вырваться, но не стала. «Ты заразилась скверной!» Он взял ее руки в свои и посмотрел на ладони в свете тусклого огонька масляного духа. Уродливые черные пятна... Уже покрывали кожу до запястья. «Ты не умрешь здесь, слышишь? Я не позволю». Он говорил тихо, успокаивающе, и приложил ладонь художницы к своей щеке. «Мы выберемся». Отодвинув рыдающую Эри в сторону, Юкио поднял меч таками и стон боли вырвался из его груди. Лезвие замерцало, готовое уничтожить скверну. «Мне жаль, что все получилось именно так. Что ты собираешься делать?» Вскрикнула Эри и прикрыла глаза рукой. Свет клинка разгорался все ярче. «Я люблю тебя, Цубаке Эри. И гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Во второй раз я не позволю тебе умереть. Прошу, проживи счастливую жизнь». «Юкио!» Но ее голос утонул во вспышке божественного огня. Меч вонзился в каменные врата, и свет волной прошел сквозь все существо Эри, выжигая скверну. От разрывающей каждую клеточку боли она закричала и упала на землю, Виделишь, как исчезает темный облик Китсуны, воспепеляющий белой ауре клинка.